Глава 15. Она позвонила в дверь квартиры Тарасеевича и тут же услышала мужской голос, крикнувший ей, что можно заходить, дверь не заперта. Дмитрий, разговаривая по телефону, расхаживал по квартире в ярко-жёлтых шортах длиной до колен и широкой майке на выпуск. Говорил он по-сербски. Елизавета Петровна ничего не понимала, да и не прислушивалась. Она шагнула к картинам и стала их рассматривать. Наконец он закончил разговор и подошел к ней. Вы хорошо знали отца, спросил он. Только по работе, но и здесь была как-то раз, когда он просил оценить эти картины. То есть он хотел их продать? Зачем? Причувствовал свою гибель? Нет, не собирался. Однажды он уже продал кое-что, чтобы вы смогли купить там дом. Было такое дело, согласился Тарас Ивович младший. Но уж раз зашла речь о недвижимости, скажите мне, сколько может стоить эта квартира? Не знаю. Вы же хотите, чтобы побыстрее? Тогда покупателя, который даст настоящую цену, долго искать придется. Михеев предложил мне сто тысяч евро. Он тоже говорил, что настоящая цена выше, но поскольку он оплатил похороны, я согласился, а теперь вот думаю. Он предложил хорошую цену. Дмитрий не отвечал. Как в Черногории живётся? Работаете там? спросила Елизавета Петровна для того лишь, чтобы разорвать паузу. Работаю иногда, но там платят мало. Мы с женой думали перебраться в Таиланд, там всё дешевле, можно даже на проценты жить, можно какой-нибудь бизнес организовать. Но всё равно деньги нужны: на переезд, на обустройство, там квартиру или дом надо покупать. Сейчас, конечно, если с Михеевым всё срастётся, то Да, вы сказали, что покупатель на картины сегодня придёт. Сухомлинова кивнула и тут же позвонила Охотникову. Тот пообещал прийти в скором времени. Вы с отцом ладили? обратилась Елизавета Петровна к Дмитрию. По всякому. Но особых ссор не было. Ему моя Радмила не очень нравилась. Я о жене говорю. Он когда первый раз приехал, увидел её фотографии на стенах, большие такие постеры. Она же моделью собиралась стать, много снималась. Самые удачные снимки мы увеличили и на стены разместили вместо обоев. Но она по-разному снималась, в основном в стиле ню. Вы, как искусствовед, понимаете. Разумеется. Он как вошёл, увидел её обнажённой, аж побелел весь и приказывает: "Снимите, немедленно снимите, не позорьтесь, старый режим на человек, homo sovieticus". А сейчас ведь другая жизнь, а он как в прежние времена наезжает. К вам же гости приходят, не стыдно. И как ему объяснить, что гости приходят, смотрят и восхищаются искусством фотографа и красотой Радмилы. Потом мы на море пошли позагорать. Жена, как обычно, топлес, и снова он с полоборота завёлся. Одейся немедленно, стыдоба, тут уж я не выдержу. Оглянись вокруг и посмотри. И только тогда он заметил, что почти все женщины так загорают, даже его равесницы. Выругался и сплюнул, но смирился. Хорошо ещё, что мы его на нудисткий пляж не притащили. Без звонка дверь отворилась. Появился Юрий Иванович, подошёл к Дмитрию и выразил ему свои соболезнования. Потом из внутреннего пиджака достал бутылку виски и поставил на стол. По-русскому обычаю помянуть следует, напомнил он. Дмитрий молча кивнул и зазирался, пытаясь обнаружить стаканы. Сухомлино восходила на кухню, взяла с полки стаканы, а из морозильной камеры холодильника достала лёд. Охотников открыл бутылку и разлил по стаканам. Бывали здесь прежде, поинтересовался Тарасевич младший. Охотников покачал головой и после некоторой паузы сказал, что Александр Витальевич его не приглашал. Они выпили виски, после чего Дмитрий решил не терять времени. Давайте посмотрим картины. А я уже посмотрел на них лично для меня ничего интересного, разве что вон та с птичками. Посмотрите на другие внимательно. А что смотреть? И так видно ученические работы. Юрий Иванович поднялся и подошел к стене. Возьмите все, предложил молодой человек. Я существенную скидку сделаю. Сколько рассчитываете получить за все? Если со скидкой, то два с половиной миллиона. Они все и двух не стоят. покачал головой охотников, но только ради памяти вашего отца за птичек даю миллион. Если вам кажется, что мало, то поинтересуйтесь у уважаемой Елизаветы Петровны, достойна ли эта цена. Очень хорошая цена, подтвердила Сухомлинова. А вот женщина в стиле ню, продолжал упорство Вадим Дмитрий, человек, который изобразил так натурщицу, не живописью занимался, а рукоблудием. Простите, Лиза, что не сдержался. Охотников посмотрел на Тарасевича и продолжил: такие фетюльки вешались на стенах дешевых борделей. Юрий Иванович начал рассматривать небольшое полотно с лежащей девушкой, накрытой простыней как саваном. Снял его со стены, перевернул, потрогал холст. Работа академическая, но сделана вне Академии художеств. Грунт на лев кассе, на клее из рыбьих костей нет. Хотя ладно. Но за двести тысяч это за предельная цена, Дмитрий вздохнул. Согласен. Забирайте птичек и покойницу. Он хотел снять со стены картину Саврасова, но охотников не дал. Я сам, сказал он, снял оба холста и поставил к стене возле своих ног. Вы знаете, откуда у вашего отца все эти полотна? Тарасевич младший пожал плечами. Никогда не интересовался. Мать, правда, перед смертью сказала, но они тогда были в ссоре. Так вот, она заявила, будто молодой человек замолчал, раздумывая, говорить или нет. Так что же она заявила? Поторопил его Юрий Иванович. Она сказала, что какие-то картины он получил в качестве взятки. Он ведь следователем был. Ей сказал, что от воров не убудет. Остроумным был ваш батюшка, усмехнулся охотников. Дай бог ему вечного упокоения. А мы Он не договорил, подхватил обе работы и направился к двери, но самостоятельно открыть её не мог. Лиза, помоги. Сухомлинова открыла дверь и хотела выйти следом, но молодой человек удержал её за локоть. На пару минут, почему-то шепнул он. Она сделала пару шагов, возвращаясь, но Дмитрий не думал её пускать дальше. Он достал из кармана пачку, полученную от охотникова, вынул две купюры и протянул Елизавете Петровне. Это вам за комиссию. и увидев её лицо объяснил процент с продажи, как полагается. Сухомлинова спорить не стала, попрощалась и вышла. Юрий Иванович ждал её возле лифта. "Зайдём ко мне", не предложил, а приказал он. Квартира бывшего сохорстника поражала своими размерами, но не только. Стены всех четырёх комнат были украшены картинами. Елизавета Петровна смотрела на это богатство и восхищалась. Бог ты мой, говорила она и повторяла. Бог ты мой, какое чудо, какая подборка, от Вишнекова до Шагала. Мой Шагал объявлен подделкой, хотя он подлиннее всех тех работ, которые фонд Шагала признаёт за оригиналы. Мне кажется, что они штампуют их сами в промышленных масштабах, даже не пытаясь повторить руку мастера. То, что висит на моей стене, называется Комиссар на еврейской свадьбе, хотя бывшая владелица картины называла её Жениху осталось недолго. Так она шутила. А я так думаю, что это автопортрет самого Шагала в кожаной куртке. уж очень он похож на фото молодого Марка его витебского периода. Ты хотел выставить эту работу на аукцион? хотел, но мне было отказано по названной мною причине, хотя ни один эксперт не держал её в руках. Он обвёл гостиную взглядом. Здесь всё: подлинники. И Брюлов, и Бруни, и Кипренский, и Тропинин, всё одним словом. Даже ореховый буфет сделан 200 лет назад неизвестными крепостными мастерами, но как сделан Он подошёл к буфету, открыл створку и достал бутылку виски. Давай по глоточку. Отказы не принимаются. Если крепкие напитки не пьёшь, то разбавлю вишнёвым соком. Они сели у стола, на который кроме бутылки охотников поставил блюдо с виноградом. Не произнося ни слова, он выпил половину своего стакана, отщипнул виноградинку и посмотрел на сокурсницу. Кого ждём? Сухомлинова пригубила тоже. А теперь слушай меня, начал он. игрочи, соответственно, те самые, которых ты видела в квартире моих родителей. Когда отец попал в кутузку, мать распродала всё, что можно было. Выходит, что Саврасова она отнесла следователю-взяточнику. Теперь я понимаю, почему Тарасевич так не хотел показывать мне свою убогую коллекцию. Хотя вторая штучка, которую я сегодня забрал, скорее всего, и в самом деле работа Репина. Правда, кто-то прошёлся сверху по его мазку. Думаю, что это его учитель, профессор живописи Чистяков. Скорее всего, он убирал блики с лица, ведь мёртвые люди не бликуют. Я не могу поверить, что Александр Витальевич брал взятки. Дима путает, вероятно. А время тогда такое было. В один момент все стали нищими и мечтали только о том, где бы что урвать, а не заработать. Нищета толкает на преступление. Не знаю, покачала головой Елизавета Петровна. Я не совершала ничего противозаконного, не убила никого, не ограбила. У тебя всё впереди, усмехнулся бывший сокурсник. Она вернулась домой, когда уже стемнело. В квартире не было света. Сухомлинова подумала, что дочь спит, осторожно прошла в свою комнату и включила свет. И вместе со светом включился звук. Он был непонятный. ни на что не похожий, как будто где-то далеко струился с отвесного обрыва ручеёк или кто-то пытался ладонью зажать рупор сирены воздушного оповещения. Елизавета Петровна прислушалась, пытаясь понять, откуда доносятся эти странные звуки, вернулась в коридор, вошла в комнату дочери и увидела, что Аня воет тонким голоском, уткнув лицо в подушку. подскочила к ней, встала на колени возле её кровати, обняла и прижала к себе, как когда-то очень давно. "Не плачь", попросила она. "Не плачь, всё будет хорошо". Произнесла это таким неестественно проникновенным голосом, что сама задохнулась от этой лжи. Прижалась щекой к затылку дочери и заплакала.